Это когда ты был молодым и план перевыполнял, они тебя на доску вешали, в президиум сажали. А сейчас хоть кого изначальнику спроси, кто такой Иван Лишенков, не вспомнит. Что, скажешь, неправду говорю? Молтишь? Ну, не журись, Иван, не журись. На праздничек, может быть, червонец в конверте пришлют. Был-то, Трофим, злы днем... Злодей не мой остался. Да, прям там злодень, накопитель. Сам-то ты кто? Как только Галинка сестренка моя бедная живет с таким. Ах, ну пили, пили и перепиливай композитор. Может у тебя от этой музыки апельсины повырастут с мандаринами, так вот смех вот обути. Здорово, батя. Здравствуй, сынок. Что, опять достает? Трофим-то достает, будь он неладен. А ты не вступай с ним. Не вступай, и всё. Тебе же никаких стрессов нельзя. Чего? Ну, волноваться тебе нисколько нельзя, понял? А -а -а. Я сейчас заезжал в областную больницу, показывал одному специалисту твою кардиограмму. Ну что? Плохо? Ну, надо размеренный образ жизни вести. Да. Побольше положительных эмоций и никакого табака, бать. Бросай ты это смрадное дело. Ну, скажешь тоже. Не спорь, бать, с медициной, если хочешь ещё пожить. Завязывай, бать, ты ещё нам нужен. Вот за это спасибо, Петя. Спасибо, сын. Кстати, сынок, надумал я составить завещание. Отпишу дом тебе пополам со Славкой. Годится? Пополам... Знаешь, пап, мы ведь со славкой того, ну, в общем, чтобы мы с ним окончательно не поругались, запиши на кого-то одного.、К、на кого именно, Петь? Дом любит хозяина. Исходя из этого и решай. Ты-то у меня хозяин. И образование высшее, и должность солидная. Инженер по технике безопасности всего сахарного завода. Это будь те на те. И подсобное свое хозяйство ты наладил так, что, наверное, свинина золотом к тебе возвращается. Да ладно, батя. Да ты-то молодец. А вот Славка не путевой хлопец. Надо же. С гитаркойю и рюкзаком дунул на дальний восток и с ними же через четыре года обратно. Теперь детей его там за тридевять земель, а он здесь бульдозером трассу скоблит, в вагончиках спит, в одном костюме ходит и опять собирается куда-то уезжать. Доведу, говорит, до конца трассу и едь отсюда. Не буду, говорит, жить я здесь. Ну, вот видишь? Вижу, что разные вы, разные. Да люблю я вас в черте. <свят> ну, беги, беги, понимаю, понимаю. Бегу, бать. Тем более, что, кажется, тебе гости. Ну, да. Он, Пяткина твоя, сменщица бывшая. Вспомнил-таки о тебе производство. Ну, учти советы врачей, заеду. Ну, <свят> где там мой Иван Гаврилович? Да. Представляю, сколько нехороших слов наговорил он мой адрес, а? Ту неделю не проходила, заглядывала, а тут ни ногой. Заходи, заходи, Мария. Здравствуй, дорогой Иван Гаврилович. Представить себе не можете, какой замечательный в этом году урожай свекла. Все пути забиты вагонами. Работают. Некогда в туалет сбегать. А, Наверняка в этом году сахаром завалим всю страну. Завалите. Ты ж зачем-то пришла, а, Мария? О, насквозь видите, Иван Гаврилович. Я всем говорю, кто у нас соколянки умный, так это Иван Гаврилович Лешинков. Ваша правда. Делка вам есть. Помните, я рассказывала, что в Москве живет мой племянник Владик. В Министерстве культуры работает. Ну. И, так вот, на днях сюда приехал. Проверяет, какое культурное обслуживание получают строители трассы. Рад за тебя и за строителей трассы, но я тут при чем? Да он завтра улетает, и в честь него у меня сегодня вечером гости. Ну? Ну, понимаешь, Иван Гаврилович. Но только что обнаружила, что радиолони работает и не подошто людям будет нупотенцировать. Если вдруг захотят, ну веселиться. Ива, ой, здравствуй, Галина Панкратовна. Здравствуй, Мария. Мне что вспомнил завод про ветерана. Да мы всегда помним об Иване Гавриловиче, а тут такое дело. Значит, ты хочешь, чтобы я поиграл у тебя? Ну пожалуйста. Ну вы же лучше всякой родилолы сыграете. Да вы же у нас, ну, ну по всей Соколянке знаменитый музыкант. Да вы знаете, что там, где вы играли когда-либо, да цветы и те лучше растут. Он не пойдет. Врачи полностью запретили ему волноваться. Видишь, Мария, я тут уже ничего не решаю. Вот видите, Галину Панкратовну, а Иван говорил, согласен. А я сказала нет. Вот вот беда. Ну, будьте здоровы. До свидания, Мария.